Глава 38. Арина Вот и настал день свадьбы Сергея Викторовича и Татьяны. Еще неделю назад я все подготовила к этому дню. Купила подарок для невесты и жениха. Себе выбрала красивое платье пудрового цвета, и к нему золотистые босоножки и клатч в тон босоножкам. Мне не терпелось надеть свой праздничный образ. Уж очень сильно мне нравился мой наряд. Я накрутила волосы и сделала вечерний макияж. Взглянула на себя в зеркало и восхитилась своим внешним видом. Все в моем образе было так гармонично и идеально, что я даже не узнавала в нем себя. В отражении зеркала передо мной стояла шикарная модель с обложки, а не простая девушка Арина из бедной семьи. Я очень ждала эту свадьбу. Ведь я очень давно не выбиралась на подобные мероприятия. Последний раз я была на свадьбе у подруги еще несколько лет назад. Но там была тихая и скромная свадьба. Студенты не могли позволить себе устроить шикарный праздник. Но ведь это не главное. Главное — это счастье молодоженов. А они точно были счастливы. В этот же раз все будет по-другому. Мероприятие ожидалось шумное и с размахом. Ведь Сергей Викторович очень состоятельный человек и владелец крупной компании. Когда я была готова, то заказала такси и поехала по адресу, указанному на приглашение, которое мне вручил Сергей Викторович на дне рождения близняшек. По прибытию на место я ахнула от восторга. Это был просто дворец. Большое здание в классическом стиле, которое больше походило на музей искусств, Было шикарно оформлено цветами и различными белоснежными статуями. Во дворе я увидела свадебную арку, усыпанную белыми розами. А рядом с ней стулья для гостей, которые так же, как и арка, были украшены розами. На входе в здание стоял швейцар в парадной форме и впускал гостей внутрь только по приглашениям. Это была закрытая вечеринка, и попасть сюда могли только люди из близкого круга, которых внесли в список гостей. Меня распирала гордость от того, что меня пригласили на такое торжество, где собралась вся элита нашего города. Но немного переживала. Не буду ли я бедной вороной среди этих богатых людей? Я ведь даже не знала, о чем говорить с ними. Как поддержать беседу? С другой стороны... Я ведь пришла сюда не болтать, а поздравить молодоженов и повеселиться на празднике. Так что я отбросила свои переживания и, отдав свое приглашение швейцару, вошла внутрь. Внутри все было еще шикарнее, чем снаружи. Я не переставала восхищаться красотой вокруг, оглядываясь по сторонам, в рот. В конце зала была небольшая сцена, и на ней выступали музыканты. «Играли они что-то легкое и негромкое?» «Позвольте, я отнесу ваш подарок остальным». Ко мне подошел молодой человек в униформе, похожий на ту, в которой был швейцар. Он увидел в моих руках коробку с бантиком и предложил свою помощь. «Да, конечно». Я передала ему коробку. «Спасибо». Я увидела, как он поставил мой подарок рядом с остальными красочными коробками с бантами. В холле уже собрался народ, и мне стало немного некомфортно. Я никого тут не знаю. К тому же все люди были парами, общались между собой. А я стояла одна и не знала, куда себя деть. Скорее бы приехали Дмитрий с Денисом. Хоть я и не любила шумные вечеринки и толпы народу, но все равно была счастлива тут оказаться. Не каждому выпадает возможность попасть на такую шикарную свадьбу. Девушка... Послышался за спиной мужской бархатистый голос, и я обернулась. «Скажите, ваши родители, случайно, не скульпторы?» Передо мной стоял высокий мужчина в черном классическом костюме и с довольно приятной внешностью. В руках он держал два фужера с напитками золотистого цвета. «Наверное, он меня с кем-то спутал». «Нет», — неуверенно ответила я. А как же они тогда создали такой шедевр, как вы? Мужчина лучезарно улыбнулся. До меня вдруг дошло, что это была шутка и комплимент. Когда я это поняла, то рассмеялась. Хотите пить? Он протянул мне один из фужеров. Не откажусь, смущенно ответила я. Спасибо. Со мной еще никогда так оригинально не знакомились. Это подняло мне настроение. Да и, болтая с кем-то, я уже не ощущала себя белой вороной, стоящей одной где-то в уголке зала. «Меня Кирилл зовут», — продолжил он. «А вас?» «Арина». Я сделала глоток из фужера. «Очень приятно». «Вы со стороны жениха или невесты?» — поинтересовался Кирилл, также делая глоток. «Жениха», — ответила я. «Я тоже со стороны Сергея Викторовича». Он давний друг моего отца. Они вместе учились и... Наш разговор прервал подошедший к нам Дмитрий. «Привет!» Чернов-старший осмотрел меня с головы до ног с неподдельным восхищением. «Ты выглядишь просто потрясающе!» «Привет!» «Спасибо!» Засмущалась я. «Привет, Кир!» Дмитрий протянул руку Кириллу. Как оказалось, они были знакомы друг с другом. «Привет!» — пожал руку в ответ Кирилл. «Я и не знал, что у тебя такая прекрасная избранница». На несколько секунд повисла неловкая тишина. «Нет, что вы!» — возразила я. «Мы не...» «Кир, это та самая Арина, про которую я тебе рассказывал». «Ну, сестра Тони», — сказал Дмитрий Кирилл. «А, понял», — улыбнулся он нам. «Что ж...» Тогда увидимся на банкете. Кирилл взял мою руку и, как истинный джентльмен, поцеловал ее. Затем он подошел к другим своим знакомым и заговорил с ними. Я заметила, что он несколько раз оборачивался и смотрел на меня. — Он на тебя запал, — произнес вдруг Чернов-старший. — Что? С чего ты взял? — удивилась я. — Смотрит на тебя, как кот на сметану и я могу его понять, ведь ты шикарно выглядишь». Дмитрий снова восторженно посмотрел на меня, и я засмущалась. Мне было приятно ловить на себе восторженные взгляды, а в особенности взгляд Дмитрия. «А где Денис, кстати?» — перевела тему я. «Он скоро подойдет. Пошел поздороваться со своими знакомыми. В зал вошел мужчина в смокинге, и музыка стихла. По всей видимости, это был свадебный ведущий. «Прошу внимания, дорогие гости!» — сказал он в микрофон. «Приглашаю вас на церемонию бракосочетания! Пройдемте во двор!» Все гости направились за ведущим и заняли свои места у свадебной арки. К этому времени к нам уже подошел Денис, и мы втроем сели рядом в ожидании торжества.